совпала с расчётным с точностью до десятой доли градуса. Оценка была проведена накануне дня летнего солнцестояния, и на следующие сутки солнце поднялось бы чуть выше, но не настолько, чтобы это можно было заметить невооружённым глазом. Бесспорно, камера доказала, что пяточный камень ориентирован на точку солнечного восхода. После подтверждения этого направления можно считать подтверждёнными также десятки других вычисленных направлений, связанных с солнцем и луной. Стоунхендж действительно был обсерваторией. Его кольца действительно могли служить для предсказания затмений. Но это нельзя считать непровержимым доказательством. Отсюда следовало только, что эта теория, prawdopodobno, очень правдоподобно. Однако её признание ещё предстояло добиться. Следовало ожидать научных аргументов и контраргументов, а провержений других теорий. Математический вывод доказывается бесспорным образом с помощью математических аксиом. Однако изложение теории, связанное с социальными науками, Невозможно завершить словами, что и требовалось доказать. Если воспользоваться метафорами литературного критика, имевшего в виду совсем другую теорию, она помчится с гончими культуры, подала им признание и будет затем лаять на пятки филистимцев. Теория Стоунхенджа ещё нуждалась в признании. И впереди её ждала засада критиков. Позже телевизионная группа продолжила охоту за материалом. Операторы поднялись на горы Приселли, туда, где дольритовая порода встречается рядом с риолитом. Подъём достаточно трудный с камерами и треножниками, и уж совсем немыслимый с пятитонными монолитами. Съёмки были повторены в день зимнего солнцестояния, когда солнце восходило в большом трилите, а луна заняла положение солнца над пяточным камнем. Все размеченные направления работали прекрасно. На рассвете я вернулся в Солсбери, чтобы разобраться в вихре событий. Я шёл по тихимилочка мимо старинных лавок И через каменный портик спустился Кейванов. Прекрасный готический собор уходил в небо и отражался в реке. Старейшие часы Британии, отмечавшие время задолго до изобретения маятника, задолго до рождения Галилея, отмечали и этот ранний час. Солнечный свет золотил верхушку самого высокого в Англии 123 м шпиля из века в век дарившего людям вдохновение. Знаменитый пейзажист Джон Констебл много раз писал Солсберийский собор. Один такой шедевр висит в Лондонской национальной галерее, а другой в собрании Фрикка в Нью-Йорке. Архитекторы утверждают, что этот собор Средневековый человек, устремляющийся к небесам, как его кто-то описал, представляет собой великолепнейший образец монументальной готики на британских островах. Ось собора ориентирована точно с запада на восток. Высокий алтарь отмечает место восхода солнца, среднее для всех времён года. Такая ориентация была обязательной для всех христианских церквей, причём она носила астрономический, а не географический характер. Направление бралось на солнце, а не на Иерусалим. Ориентация на солнце, утверждает Новая католическая энциклопедия, обязана своим происхождением космической ориентации греко-римских храмов. Она имеет эсхатологическое значение и связано с идеей неба, смерти и загробного суда. Идея эта носит дохристианский характер, и ориентирование храмов на солнце представляется бы обычной, корни которого уходят далеко в языческое прошлое.